анкета Виктор Владимирович 1885 октябрь 28 степь астраханская ханская ставка Екатерина Николаевна и Владимир Алексеевич Хлебников православный Первый Хлебников упоминается как посадник Ростова Среднерусского. Гимназия. Поступил в третий класс. Университет. Не кончил. Отец. Поклонник Дарвина и Толстого. Большой знаток царства птиц, изучавший их целую жизнь. Дед умер в Иерусалиме на поклонении. Один из сыновей его, профессор военно-медицинской академии, физик. В ученом труде учитель и ученик пришел к мысли, что подобные события в истории приходят через 365 умноженное на два, плюс-минус 48 лет. Мост к звездам. В. Хлебников. На отдельном листке. В годы студенчества думал о возрождении языка. Написал стихи о рассмейтесь и игра в аду. Заботясь о смягчении нравов, Я многого не успел сделать. Пятое августа четырнадцатого года.